Глава третья. «Леди, я же вам объясняю, начальник сейчас занят. Давайте вы расскажете, что случилось, и мы постараемся вам помочь». «Ага, да я уже битый час пытаюсь рассказать, что случилось, только меня никто и слушать не хочет. Носятся, как угорелые с кипами бумаг, и даже не думают останавливаться. Не отделение полиции, а оформенный дурдом. Это ж надо». «Целую толпу у небольшой конторки дежурного собрали, и никому до людей дела нет». Я посмотрела на переминающихся с ноги на ногу просителей, перевела взгляд на высокого светловолосого парня в форменном кителе, сменившего длинноносого брюнета, которому я до этого пыталась объяснить свое дело, и решительно заявила, «Вот что, уважаемый, если вы сейчас же не проводите меня к начальнику, я напишу жалобу». «В вышестоящую инстанцию. И тогда вам точно не поздоровится. Как ваша фамилия?» Бренстон. машинально ответил полицейский и растерянно моргнул смешными белесыми ресницами. «Приси, ты запомнила?» Я обернулась к застывшей за моим креслом служанке. «Да, миледи», — закивала та и распрямилась, вытянув худую шею так сильно, что стала казаться выше ростом. «Тера, вы бы не скандалили!» А просто дождались своей очереди. Видите, сколько народу, и каждый хочет поговорить с главой маг полиции лично, а у него и так дело не в проворот. Может, вы все-таки расскажете мне, что у вас стряслось? Брэнсон чуть подался вперед, оперся о стойку конторки огромными, похожими на кувалды руками, и с заметной жалостью уставился на мои неподвижные ноги. «А вот это он зря. Не надо меня жалеть. Однажды я обязательно встану с инвалидного кресла, надену самые красивые туфли, а по дороге в отделение я успела разглядеть в витринах местных магазинов довольно неплохие модели. И пройдусь по ровным и широким улицам Бриголя, а может, еще и на каком-нибудь местном балу потанцую». Петр, что тут у тебя?» Негромкий спокойный голос, раздавшийся за спиной, заставил меня обернуться. Высокий мужчина, в ладной синей форме, смотрел на меня с легким прищуром, словно пытался понять, что я за птица такая, а на его худощавом лице ярко выделялись абсолютно черные, почти лишенные белков глаза. Я даже зависла, вглядываясь в их переливающуюся темноту. Она казалась живой. кипела и плавилась, как горячая смола, а в самой ее глубине тлели тревожные красноватые огоньки. — Да вот, лорд Каллиман, ты скандалит, обещает жалобу в какую-то нонстанцию написать, — торопливо доложил Брэнсон. Он резво вытянулся во весь свой немаленький рост и почти сравнялся с низкими балками потолка. — Жалобу? — темноволосый чуть приподнял бровь, и вышло это у него на удивление многозначительно. «Леди, вас кто-то обидел? Быть может, мои сотрудники были с вами грубы или невежливы?» Взгляд изменился, стал пристальным и цепким. И я вдруг почувствовала, что мое возмущение куда-то уходит, словно испаряется, а внутри разливается странное спокойствие. На ум тут же пришла прочитанная вчера книга. «Ну, конечно!» Черные глаза! черные, А это значит, что передо мной один из сильнейших магов Дартштейна, и сейчас он пытается погасить ненужный скандал». «Ха! Не на ту напали, уважаемый!» Я повела плечами, стремясь избавиться от навязанного воздействия, и с вызовом посмотрела на лорда. «Полагаю, вы есть тот самый начальник полиции, к которому я так безуспешно пытаюсь попасть?» Да, я глава Макполиции, Эрик Каллиман. А вы? Мужчина не договорил, предлагая мне представиться. Леди Изабелла Бернстоф. Конечно, сидя в инвалидном кресле, трудно выглядеть гордой и уверенной, но я старалась. Голову выше, плечи распрямить, взгляд не отводить. Похоже, Каллиман понял, что избавиться от меня не получится. Он посмотрел на толпящихся у конторки Свенсона людей, Чуть нахмурился и негромко сказал. «Что ж, леди Бернстов, предлагаю обсудить все в моем кабинете». Каллиман указал рукой на коридор, по которому без конца носились служащие, и пошел вперед. Приси, подожди меня здесь!» — обернулась я к служанке, и та с готовностью закивала. Судя по тем взглядам, которые девчушка бросала на бравого Бренсона. Перспектива остаться в приемной ее не напугала. «Скорее наоборот». «У вас тут всегда так?» «Шумно», — направляя кресло вслед за Каллиманом, спросила я. «Шумно?» — переспросил маг и рассеянно посмотрел по сторонам. «Обычная рабочая обстановка». «Рабочая?» «Ну-ну, похоже, об эффективной организации труда тут и не слышали». Каллиман открыл одну из многочисленных дверей и пропустил меня в большой, на удивление, уютный кабинет. Шумы и суета остались за дверью. Я незаметно огляделась. Кожаный диван, два кресла с высокими спинками, внушительный, покрытый зеленым сукном письменный стол, пара портретов на нем, высокие напольные часы, наполняющие комнату равномерным тиканьем, тяжёлые тёмные шторы. Вдоль двух стен расположились шкафы с книгами и картотека. На маленьком круглом столике — коробка с сигарами. Настоящая мужская комната, отражающая характер своего владельца. «Итак, леди Бернстов, чем могу помочь?» Каллиман устроился за столом, и мне достался очередной внимательный взгляд. «Понимаете, меня хотели убить!» Я выпалила эту фразу на одном дыхании... И уставилась в нечеловеческие глаза. Бр! -р -р. Ох и взгляд. Так и пробирает до печенок. Каким образом? Пытались задушить. А подробнее? Я постаралась детально обрисовать произошедшее прошлой ночью. Каллиман слушал, не перебивая. А когда я замолчала, поднялся из-за стола и подошел ко мне. Вы позволите? Взгляд мага остановился на высоком вороте моего платья. — Да, конечно. Я расстегнула пару пуговиц. Каллиман чуть наклонился вперед, уставился на мою шею и нахмурился. — Говорите, вас хотели задушить? — я кивнула. — И нападавший подкрался сзади, — уточнил глава полиции. Ответить я не успела. — Что здесь происходит? — послышался от двери знакомый голос, и в кабинете показался Давинпорт. — Каллиман, Изабелла. «Ну вот, не прошло и полгода, явился, и, как всегда, чем-то недоволен». «Давенпорт», Давинпорт, выпрямившись, коротко кивнул вошедшему глава полиции. «Надо же!» — оказывается, мужчины знакомы. «Интересно, насколько близко». «Чем обязан?» — сухо спросил Каллиман. «Я являюсь опекуном леди Бернстов», — процедил Давинпорт, и глаза его холодно блеснули. «Ага, похоже, особой дружбой тут и не пахнет. Да и знакомство, судя по всему, деловое, если Каллиман не в курсе, что у Давинпорта есть подопечная. Потрудитесь объяснить, как леди Бернстоф оказалась в полиции и почему ее допрашивают в отсутствии законного представителя». Опекун подошел ближе и положил руки на спинку моего кресла, оказавшись прямо напротив Каллимана. А я застряла между двумя мужчинами, как мышь в мышеловке. Да и чувствовала себя примерно так же. И пока Каллиман и Давинпорт сверлили друг друга взглядами, мне только и оставалось, что переводить глаза с одного на другого и гадать, что же они не поделили в прошлом. «Полагаю». «Произошло недоразумение», — спустя пару минут спокойно сказал Каллиман и отстранился. Он обошел стол и сел, рукой указав Давинпорту на свободное кресло. Леди Бернстов никто не допрашивает. Леди сама обратилась к нам с просьбой расследовать совершенное в ее доме нападение». Давинпорт уже собирался сесть, но на последних словах замер, и всем телом резко развернулся ко мне. Бела В карих глазах плеснулась тревога, а потом они потемнели и налились холодом. «Что?» «Я вам, между прочим, всю ночь пыталась дозвониться, и только утром отправилась в полицию. А что еще мне оставалось делать, когда по дому бродит убийца?» «О каком покушении идет речь?» Порт смотрел, не отрываясь. «Кого пытались убить?» «Меня!» Я вздохнула и непроизвольно коснулась горла, вспомнив боль от рук нападавшего. «Ты уверена?» Давенпорт нахмурился. «Более чем! Трудно, знаете ли, не заметить, когда тебя душат!» И я по второму кругу рассказала историю ночного происшествия. Опекун слушал молча, не перебивая. Каллиман тоже не вмешивался. Незаметно наблюдая за мной и за портом, С каждым моим словом лицо опекуна все больше темнело. А когда я замолчала, он внимательно поглядел мне в глаза и нахмурился, обдумывая какую-то мысль и привычным жестом достал из кармана часы. Правда, открывать их не стал. «Я пошлю людей осмотреть место происшествия», — нарушил тишину глава полиции. «Значит, вы мне поможете?» Я с надеждой посмотрела на Каллимана. Не знаю, почему, но я чувствовала к нему необъяснимое доверие. Вопрос только в том, захочет ли он взяться за мое дело. Кто их знает, этих старомодных копов? — Разумеется, леди Бернстов. Обрадовал меня Каллиман. Он оперся локтями о стол, сложил руки домиком и посмотрел поверх них на Порта. «Сможете обеспечить безопасность подопечной?» «Разумеется», — высокомерно произнес Апекон. Он выглядел еще более холодным и отстраненным, чем обычно. Казалось, пройдет пара минут, и его лицо просто покроется коркой льда. «Тогда ждите моих людей». Глава полиции потянул на себя рычажок переговорника и что-то тихо сказал в трещавшую трубку. «Я на всякий случай закрыла спальню на ключ и запретила слугам туда входить». Поторопилась предупредить главу полиции. «Очень предусмотрительно». Во взгляде Каллимана мелькнул острый интерес. Но мне было все равно. Когда речь идет о жизни и смерти, нет никакого желания играть навязанную роль наивной юной глупышки. «Что ж, нам пора». Давинпорт убрал часы в карман, поднялся... и посмотрел на главу полиции. «Благодарю за помощь, лорд Каллиман», — сухо сказала Пикун и взялся за спинку моего кресла. «Изабелла, мы уходим». Я буквально кожей почувствовала его недовольство. «Интересно, что могло так разозлить невозмутимого обычно порта? «Что ж, гадать бессмысленно, ответ я все равно не узнаю». «До свидания, лорд Каллиман! Спасибо за помощь!» Обернувшись, поблагодарила главу полиции, и в этот момент дверь открылась, и в кабинет, уткнувшись в какие-то бумаги, быстро вошла красивая белокурая девушка. Ее длинные волосы были убраны в замысловатую прическу, а синее платье подчеркивало тоненькую талию и казалось очень простым. Но за изящными линиями приталенного лифа скрывался довольно сложный крой. «Эрик, мне нужна твоя подпись!» Голос девушки звенел звонким колокольчиком. «Эти шелохвосты шелохвостые снабженцы опять упираются! Не хотят отгружать препараты без твоего разрешения!» Она подняла голову, увидела нас и улыбнулась, отчего хорошенькое личико осветилась изнутри теплым, каким-то даже уютным светом. А я поняла, что блондинка, скорее всего, моя ровесница. «Простите, лорд Каллиман, не знала, что у вас посетители», торопливо договорила она, отступив в сторону и пропуская нас к выходу. Уже в дверях я оглянулась, едва не оторопела. Невозмутимый и холодноватый Каллиман выглядел совершенно другим человеком. Его суровое лицо смягчилось, глаза посветлели, почти полностью утеряв свою черноту. А на тонких губах появилась улыбка, преобразившая угловатое лицо и сделавшая его красивым. «Посетители уже уходят, Эви», — негромко сказал глава полиции, даже не пытаясь скрыть за субординацией то, чего не должны были видеть посторонние. Впрочем, вряд ли он смог бы это скрыть. Уж слишком искрило между этими двумя. Казалось, еще немного, и дрова в потухшем камине сами собой загорятся. Мне ж завидно стало. Бывает же такая любовь. Прямо как в книгах. А вот я еще ни разу ни в кого не влюблялась до беспамятства. Как со Славиком на третьем курсе сошлась, так больше ни на кого и не смотрела. Хотя горячей любви между нами не было. Скорее, симпатия, удобство и привычка. А тут... «Всего доброго, лорд Каллиман!» Поторопилась попрощаться с главой полиции... И Давинпорт выкатил кресло в коридор. Пока мы не покинули здание, опекун не проронил ни слова. Молчал он и всю дорогу до дома. Сидел на переднем сиденье огромной старомодной машины, словно деревянный истукан, и даже головы не повернул. А вот, когда мы оказались в гостиной особняка, Давинпорт пару раз прошел мимо меня, шагая широкими размеренными шагами, а потом остановился напротив и пристально, не мигая, уставился своими холодными глазами. Мне стало не по себе. Оказывается, это не очень удобно, когда на тебя все время смотрят сверху вниз. Если бы я могла встать и оказаться на равных с этим непонятным мужчиной... «Бэлла, расскажи еще раз по порядку, что произошло?» Давинпорт отступил на шаг и, наконец-то, перестал нависать надо мной и сел в кресло. Что именно вы хотите услышать? Что в этом доме есть кто-то, кто желает моей смерти? Или то, что мое недавнее падение, как я подозреваю, вовсе не было случайным? Я все-таки не смогла сдержать эмоции, и они прорвались наружу. Успокойся, Изабелла. Я понимаю, ты расстроена, но постарайся держать себя в руках. В отличие от меня, опекун оставался невозмутимым. И это неожиданно разозлило. Чурбан бесчувственный. Меня тут едва не убили, а ему все равно. А деревеневшую от долгого сидения спину свело болью. Но я изо всех сил старалась держаться и не показывать, как мне плохо. «Тебе прекрасно известно, что юная леди не пристала слишком открыто проявлять свои чувства», — продолжал занудствовать Давинпорт. Даже когда юную леди пытаются убить? По-вашему, я должна была тихо сидеть и ждать, пока неизвестный сделает свое дело?» При воспоминании о чужих руках, сдавливающих горло, по коже пробежали мурашки. Давинпорт не ответил. Он смотрел на меня, и на его длинном холеном лице застыло раздумье. «Белла, а ты действительно уверена, что видела нападавшего?» Спустя долгие несколько минут спросила опекун. «То есть, вы мне не верите?» Внутри плеснулось возмущение. «Неужели этот сухарь думает, что я лгу?» «Почему ты не дождалась меня и отправилась в полицию?» Ушел от ответа Давинпорт. «Потому что испугалась за свою жизнь!» «Белла, послушай!» Договорить опекун не успел. В коридоре послышался шум. В дверь постучали, и в гостиную вошли полицейские, сопровождаемые растерянным дворецким. «Лорд Давенпорт, полиция!» — торопливо озвучил очевидное Петерсон, нервно передергивая плечами. Выглядел он каким-то помятым. И взгляд серых глаз был точь-в-точь, точь, как у виноватого пса. «Говорят, со смотром пришли», — опасливо добавил дворецкий. «И как-то странно покосился в мою сторону». «Неужели тоже боится? Вот уж не думала, что люди могут быть так суеверны». «Мы должны осмотреть место происшествия», — подтвердил слова Петерсона один из копов. Невысокий, похожий на цыгана, брюнет. Его желтые глаза мгновенно обшарили комнату и остановились на порте. «Следуйте за мной», — холодно произнес опекун. Он поднялся и, не оглядываясь, прошел к дверям. — Ключ от спальни у меня, — негромко сказала ему вслед. — Леди Бернстов, вас мы тоже попросили бы пройти. — Брюнет запнулся, посмотрел на мои ноги и договорил. — То есть проехать с нами? — С удовольствием. Улыбнулась в ответ, а в голове всплыла незабвенная фраза из старого фильма. — С радостью предаюсь в руки родной милиции. Вот же. И откуда что берется? Не думаю, что в этом есть необходимость. Голос Давин порта мог заморозить воду, стоящим на столе графине. но на полицейских это не произвело никакого впечатления. Крепкие оказались ребята. Это уж мы сами решим. В цыгана мелькнуло что-то волчье, а в желтых глазах блеснул едва заметный огонек. Прошу, леди Бернстов! Полицейские расступились, и я, гордо подняв голову, проехала мимо неодобрительно поджавшего губы опекуна Я оказалась в коридоре. «Нам нужны те, кто проживает в доме», — обратился к Петерсону Брюнет. Похоже, он был за главного. «Собери всех в гостиной». «Слушаюсь, ваше скородия, проблеял дворецкий и на негнущихся ногах отправился выполнять распоряжение полиции. «Полиция». «Вард, Дукет, Мартон, осмотрите первый этаж. Гловер и Ридинг, вы со мной. Остальные проверяют верхние этажи». Продолжал распоряжаться желтоглазый. Полицейские молча разошлись. Недовольный Давинпорт направился к лестнице, а мы с оставшимися копами заторопились вслед за ним. Осмотр длился почти два часа. Полицейские обшарили весь дом, заставили меня повторить свои показания и рассказать, где именно я находилась в момент нападения. А потом принялись допрашивать слуг. И тут дело застопорилось. Работники мялись, путались, испуганно поглядывали на Порта и на ведущего допрос цыгана, и в итоге с трудом могли рассказать, где были прошлой ночью и чем занимались. Даже Присси, которая почти все время провела со мной в кабинете, долго заикалась и толком не ответила ни на один вопрос. «Не знаю, ваше высокородие», — твердила она и смотрела на полицейского так, будто тот собирался заковать ее в кандалы и отправить в тюрьму. Похоже, цыган вызвал у нее еще больший страх, чем я. «Довольно, капитан», — не выдержал Давинпорт. «Вы же видите, слуги здесь ни при чем. Вы так уверены? Желтые глаза капитана остро блеснули. Мы можем поговорить наедине. После секундной паузы спросила пикун и, дождавшись от собеседника короткого кивка, направился к выходу из гостиной. Капитан молча прошел следом. Дверь тихо закрылась за мужчинами, и в комнате стало тихо. Слуги растерянно застыли вдоль стены. Присья мялась рядом со мной. Двое полицейских флегматично поглядывали вокруг, а я наблюдала за челядью и никак не могла понять, почему они выглядят такими запуганными. Бьют их тут, что ли? Или просто простолюдины действительно так боятся магов? Давенпорт и капитан вернулись минут через десять. Причем вид у полицейского был крайне задумчивым. «Гловер, Ридинг, мы уходим». — скомандовал капитан и повернулся ко мне. «Леди Бернстов...» Голос его звучал официально и бесстрастно. «Как уходите? Вы уже нашли какие-нибудь улики?» Я с надеждой посмотрела на полицейского. «Сейчас пока рано делать выводы», — уклончиво ответил тот. Темного дня, леди Бернстов». «Да что ж такое-то? А ведь я надеялась, что полиция поможет. Неужели напрасно?» Стражи порядка бодро покинули гостиную. Давинпорт жестом отпустил слуг, и мы с ним остались вдвоем. В комнате повисла неприятная тишина. Опекун подошел к окну, заложил руку за борт сюртюка и бросил взгляд на улицу. По длинному лицу прошла едва заметная тень. Я наблюдала за Давинпортом, и в душе зрело нехорошее предчувствие. У меня такое бывало. Где-то в районе сердца появлялось мерзкое сосущее ощущение, и в скором времени обязательно происходило что-то неприятное. Что вы сказали капитану? Я не выдержала гнетущего молчания и решила выяснить, что происходит. «Белла, постарайся успокоиться». Голос опекуна звучал тихо и удивительно мягко. «Тебе не нужно так волноваться. Вот, выпей воды». Давенпорт легко. пересек разделяющее нас расстояние, наполнил из графина стакан и подал его мне. «Я не волнуюсь. Я просто не понимаю. Почему вы отослали полицию?» Пить не хотелось. Я поставила стакан на стол и выжидательно посмотрела на опекуна. «Что ж, хорошо. Я объясню». После незаметной паузы ответил Давинпорт. Он взялся за спинку моего кресла и подкатил его к небольшому овальному зеркалу, висящему в простенке между окнами. Расстегни ворот платья, негромко сказала Пикон. Не задавая вопросов сделала, как он просил. Что ты видишь? Ничего особенного. Вот именно, Изабелла. Ничего. Ни следов насилия, ни синяков, ни малейшей царапины. Ничего. Давинпорт смотрел в глаза моему отражению, а я глядела на тонкую изящную шею, белеющую в кружевах ворота, и чувствовала, как по спине бежит холодок, а к горлу подступает крик. Никаких следов. Ни одного. Но ведь они были. Я точно помнила багряные синяки, опоясывающие шею уродливым ожерельем, а сейчас их нет. «Неужели я схожу с ума?» «Видишь, тебе просто померещилось». В карих глазах стоящего за моей спиной мужчины мелькнуло что-то, похожее на жалость. «Но это невозможно, я ведь помню!» Я коснулась шеи и машинально провела пальцами по коже. Ни следов, ни боли. Очень странно. «Белла, послушай меня. У тебя и раньше случались такие...» «Видение. еще до твоего падения. Леди Летиция была весьма обеспокоена этим и показала тебя лучшим докторам Бриголя». Давинпорт слегка наклонился, нависая надо мной сзади. И мне захотелось отодвинуться. Видимо, что-то мелькнуло в моих глазах, потому что опекун тут же отстранился. «Они решили, что я сумасшедшая?» Давенпорт достал из нагрудного кармана часы, не торопясь открыл крышку, бросил взгляд на циферблат и только после этого ответил. «Нет, консилиум пришел к выводу, что у тебя слишком чувствительная натура, подверженная влиянию тревожных переживаний и снов. Доктора выписали успокоительные микстуры и посоветовали свозить тебя на воды». «И что, не помогло?» «Почему же?» Все шло хорошо. Ровно до смерти, леди летиции это событие пошатнуло твои душевные силы. Видения вернулись, и мне пришлось обратиться к Келду. Его зелья помогали унять излишнюю тревожность и вернуть тебе радость жизни. Из какой радости? Я упала с лестницы. Кстати, я успела осмотреть место недавнего происшествия. Каменная балюстрада была довольно высокой. ступени широкими, и просто так упасть было никак не могла. А это значило одно из двух. Либо ей помогли, либо она сама спрыгнула. Давинпорт едва заметно приподнял бровь. Крышка часов захлопнулась с тихим металлическим звуком. Но опекун не убрал их в карман, продолжая поглаживать идущую по золотой поверхности гравировку. Я засмотрелась на блестящий корпус и задумалась. «Хорошо. Допустим, Белла действительно страдала нервным расстройством и была подвержена непонятным видениям. Но я-то тут при чем? Не могло же сумасшествие передаться мне по наследству? Или могло? А что, если никакого расстройства не было?» И Белла действительно видела всякие странности. Вот как я. Что бы ни говорил Давинпорт, но я прекрасно помнила и холод чужих пальцев на шее, и невозможность вздохнуть, и смазанную тень, и расплывчатые пятна на стене. Я посмотрела на опекуна и наткнулась на внимательный взгляд. «Да, и что делать? Если и дальше буду упорствовать и стоять на своем? Давинпорт вполне может сдать меня в местную психушку. Или запереть в комнате. Или... Да мало ли, что придет ему на ум. Нет, нужно затаиться и сделать вид, что поверила в собственную неадекватность. А самой тем временем попытаться вычислить того, кто собрался меня убить. «Белла, поверь, никто в этом доме не желает тебе зла». Словно подслушав мои мысли, сказал Давинпорт. Он, наконец, убрал часы в карман и посмотрел на меня совершенно бесстрастным взглядом. Казалось, опекун взял все эмоции под контроль, не позволяя ни единой из них просочиться наружу. «Только в доме? А что, если кто-то проникнет извне?» «Твой дед много лет назад поставил серьезную защиту, которую не одолеть ни одному злоумышленнику». твердо сказала апекун постарайся не думать о плохом поверь здесь ты в полной безопасности в полной безопасности не знаю я бы назвала это по другому но боюсь опекун такого точно не поймет хорошо лорд давинпорт наверное вы правы это все мои нервы Я потупилась, скрывая от излишне проницательного взгляда непокорные мысли и тихо вздохнула. «Как же трудно притворяться нежным беспомощным одуванчиком!» Но и признаваться нельзя. Вчера в одной из книг я наткнулась на упоминание об Эре и на мирцах, приходящих в Дартштейн с темной стороны. Их считали абсолютным злом и уничтожали. «Нет, если верить свидетельствам очевидцев...» Эри были хладнокровными убийцами, совершающими кровавые жертвы. Но беда в том, что к Эри причисляли абсолютно всех иномирцев, а значит, и со мной церемониться не будут. Стоит только Давин порту понять, что поведение подопечной изменилось вовсе не из-за болезни, как меня тут же ликвидируют. Белла, ты должна пообещать, что больше не будешь совершать опрометчивых поступков. Не отставала Пекун. «Конечно, обещаю. Простите, что заставила вас волноваться». Я опустила голову еще ниже, изображая несуществующее раскаяние. А сама считала про себя до десяти, чтобы не высказать то, что думаю на самом деле. «Что ж, я рад, что мы поняли друг друга». В голосе опекуна прозвучало удовлетворение. Вернее, звучал-то он практически бесстрастно. Но я каким-то чутьем улавливала малейшие оттенки настроения этого холодного мужчины и понимала, что он ощущает. Не знаю, то ли Белла слишком хорошо изучила своего опекуна, то ли моя интуиция обострилась, а может, и то, и другое вместе. Но как бы там ни было, эмоции я теперь чувствовала достаточно отчетливо. «Идём, тебе нужно отдохнуть». Опекун взялся за спинку моего кресла и покатил его к выходу. «Хорошо», — смиренно согласилась я, про себя желая замороженной селёдки провалиться в местную преисподнюю. «Как раз туда, откуда и приходят Эри». После ухода до Венпорта я поднялась наверх и устроилась у окна. Поясница разламывалась. Непривычные к нагрузке мышцы рук неприятно ныли. Голову опоясывала болью. Но я, не обращая внимания на доставшееся мне слабое тело, раздумывала над тем, что делать. Мысли крутились нерадостные. Пока все убеждены в неадекватности Беллы, мне придется самой заботиться о собственной безопасности и начать следует с тайного хода. Сложно чувствовать себя защищенной, когда не знаешь, что скрывается за стенами комнаты. Еще и невидимка этот. «Интересно, это он выл тогда ночью? Или здесь целый комплект привидений имеется?» Словно в ответ на мои размышления возле окна появился едва заметный мужской силуэт. Он приподнял старомодную шляпу с пером, а потом поклонился и медленно растворился в воздухе. Или мне просто показалось? Но ведь Белла тоже видела призраков. Перед глазами возникла серая марево Голова закружилась, в ушах зазвенела, и комната стала отдаляться, превращаясь в маленькую точку. «Раз-два, вместо двух — одна, три, четыре, найди себя!» Прозвучало откуда-то сверху из серой мглы. Секунда, и все прекратилось. Лишь где-то на краю сознания продолжала звучать странная считалочка. Мне стало не по себе. «Неужели я действительно схожу с ума?» Вот уж не думала, что безумие заразно. «Да нет, я действительно видела призрака. Но почему он появился днём? Разве привидения могут показываться при солнечном свете?» Я посидела немного, приходя в себя, а потом подъехала к тому месту, где раньше стоял шкаф, и чуть поддела ногтем края обоев. Пальцы наткнулись на небольшое углубление. А когда я оторвала бумажную полоску, то увидела на темном металле крошечную замочную скважину. Выходит, тут нужен ключ. И где его взять? Тихий стук в дверь заставил меня отвлечься от размышлений. — Миледи, вы позволите? В спальню ужом протиснулся Келт. Лицо мага освещала фальшивая улыбка. Выпуклые глаза маслянисто блестели, да и губы казались намазанными жиром. Сплошное сияние. Я молча наблюдала, как Келт подошел ближе и склонился в угодливом поклоне. «Лорд Давенпорт попросил изготовить для вас микстуру и проследить, чтобы вы ее приняли». Доставая из кармана небольшой темный флакон, сказал маг, и в его взгляде мелькнуло странное предвкушение. А у меня по спине снова пополз холодок. И интуиция заревела дурной сиреной. «Хорошо. Оставьте, я выпью». «Простите, миледи, но я должен лично убедиться, что вы приняли лекарство». Лорд Давинпорт особенно подчеркнул это пожелание. «Да чтоб его, этого проклятого опекуна!» Я посмотрела на Келда, перевела взгляд на подрагивающую в его руках склянку и задумалась. «Если откажусь пить приготовленную Келдом бурду, могут ведь и насильно напоить». Похоже, у мага для этого все полномочия имеются. И что делать? Рискнуть и проверить на себе, чем поили Беллу? «Хорошо, давайте вашу микстуру», — неохотно сказала магу. Тот с готовностью взял с тумбочки стакан, налил в него немного воды из графина и капнул несколько капель зелья. По комнате разлился неприятный резкий запах. «Вот, миледи». «Нужно выпить все до дна». Голос Келда звучал чуть заискивающе. Я поднесла бокал к губам, но не торопилась сделать глоток. А «Что входит в состав настойки?» О, «Всего лишь несколько трав и вытяжка из корня циртовника». С готовностью ответил маг, не отрывая взгляда от моих губ. «И каково ее действие?» «Миледия, вы мне не доверяете?» На лице Келда проступила обида. «Нет, просто предпочитаю знать, чем вы меня лечите». «Это обычная успокоительная микстура, усиленная парой специальных заклинаний». «Что ж, хорошо, я ее выпью». Я придвинула стакан ближе, и Келт подался вперед. «Но сначала хочу задать вам вопрос как магу. Вы ведь можете определить, каким даром обладает человек?» Келт едва заметно нахмурился, но тут же поторопился нацепить на лицо прежнюю, угодливую улыбку. «Увы, миледи, определить уровень магии могут только те, кто имеет нужные способности. Но предположить-то вы можете? Вот, допустим, я. Как вы считаете, у меня есть магия?» «Конечно, миледи, цвет ваших глаз говорит сам за себя». «И как вы думаете, что я умею?» Боюсь, миледи, у вас очень небольшой и, скорее всего, спящий дар. Мы обсуждали это с лордом Давинпортом, когда я рассчитывал силу магического воздействия, необходимого для создания микстуры. Значит, опекун точно знает уровень моей магии. Именно так, миледи. Но я могу сказать только одно. Ваша магия никак себя не проявляет. Закивал Келт и торопливо добавил: Вы микстурку-то выпейте, пока не выдохлась. Я сделала глоток и скривилась. Натуральный корвалол. Такой же горький и ужасно вонючий. Странно, что я сразу не распознала этот запах. До дна, миледи!» Приблизившись почти вплотную, вкратчиво сказал Келт. «И мне пришлось залпом допить отвратительное пойло». «Вот и хорошо, вот и славно!» Довольно улыбнулся маг. «А теперь прилягте, отдохните. Вам нужно набраться сил». Голос Келда звучал тихо и ласково. Внутри появилась приятная лёгкость. Глаза закрывались сами собой. Меня стало клонить в сон. Но я незаметно впилась ногтями в ладони, скинула дурман. Правда, внешне никак этого не показала. «Да, мне нужно отдохнуть», — пробормотала слабым голосом и подъехала к кровати. «Позвольте, я вам помогу», — суетливо дернулся Келт. Он обхватил меня за талию и перенес на постель. «Вот так, миледи. Лежите себе тихонечко и никому не мешайте», — пробормотал он, постоял еще пару минут и вышел из комнаты. «Чего расселись?» — раздался из-за двери грубый окрик. «Ноги подбери!» «Простите, термак!» — испуганно пискнула Пресси. Келт добавил еще что-то. Но мне некогда было разбирать, что именно. С трудом перебравшись обратно в кресло, я схватила стакан и поспешила в ванную, а там залпом выпив воды, склонилась над ватерклозетом и избавилась от волшебной микстуры Келда. Правда, не успела разогнуться, как услышала раздавшиеся в спальне шаги. Неужели маг вернулся проверить действие зелья? Только этого не хватало. Я быстро умылась, вытерла лицо и выехала из ванной. Вы взгляд замер на знакомой фигуре. Что вы здесь делаете? Белла, как ты себя чувствуешь? не ответил на мой вопрос Давинпорт. Выглядел он непривычно эмоциональным. В темных глазах застыла тревога и что-то еще, какое-то чувство похожее на жалость. Тебе плохо, что-то болит? Я впилась ногтями в подлокотнике кресла. Если опекун слышал, как меня тошнило, то наверняка понял, что я сделала. Или нет? «Белла, не молчи!» В голосе Давинпорта послышались отголоски волнения, и я решилась. Тут уж или пан, или пропал. «Это все микстура», — произнесла умирающим голосом. «Я вспомнила. Мне всегда после нее очень плохо. Вот и сегодня Теркелт дал мне целый стакан, я выпила, а потом...» Я не договорила, страдальчески поморщившись и с трудом выдавив пару слезинок. Только бы Давинпорт поверил. Проклятье! Сквозь зубы выругался опекун, разом растеряв всю свою былую невозмутимость. Почему-то раньше молчала. Я не хотела никого огорчать. Вы так настаивали. И Теркелт... Я его боюсь. Он такой... такой... Я не договорила и тихо всхлипнула. «Кресу все. Неожиданно резко выругался опекун. Он присел на корточки, и его лицо оказалось вровень с моим. В карих глазах плескалось так много эмоций, что я опешила. «Куда делся былой порт? Откуда взялся этот незнакомец? И почему рука, которой он сжал мою ладонь, такая горячая?» Все, Белла, успокойся!» Негромко сказал порт: "Не плачь, ты больше не будешь принимать это лекарство. И Келда, я уволю". "Ну же, перестань". Опекун достал из кармана белоснежный платок и протянул его мне. "Вытри слёзы". Во взгляде Давинпорта плескалась вина, и меня это так поразило, что я машинально взяла платок, приложила его к глазам и промокнула влажные ресницы. Надо же, с чего вдруг опекун так всполошился? «Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится, тошнота прошла». Не отставал Давинпорт, не сводя с меня встревоженного взгляда. «Может, вызвать доктора Штерна?» «Не нужно», — тихо произнесла в ответ, пытаясь понять, что случилось с замороженным обычно лордом. «Хочешь прилечь?» — не отставал тот, и я впервые задумалась о том, почему Давинпорт не придерживается правил этикета. Ладно, мне, современной девушке, плевать на приличия. Но ведь для Беллы присутствие в спальне постороннего мужчины должно было бы выглядеть странно. Даже невозможно. Или я чего-то не знаю о местных нравах. Может, опекун здесь заменяет отца? Ему позволено многое из того, что для остальных считается недопустимым? «Белла, не молчи», — напряженно произнес Давинпорт, продолжая смотреть на меня встревоженно и напряженно. Мне уже лучше вздохнула в ответ и взглянула в непривычно близкие и совсем не холодные глаза. Не волнуйтесь. Не знаю, что на меня нашло, но я протянула руку и коснулась плеча пекуна, пытаясь его успокоить. Со мной, правда, все хорошо. Давинпортта замер на секунду, потом подался вперед, всматриваясь в мое лицо так, будто пытался там что-то отыскать, но, видимо, не нашел и разом заледенел, отстранился и быстро отошел к окну. Мне даже показалось, что он попросту сбежал. Неужели ему так неприятны мои прикосновения? Или дело в чем то другом? Мне стало не по себе, и захотелось укутаться в шаль, укрыться от холода, наполнившего комнату. Но я только сильнее вцепилась в подлокотники кресла, и распрямила плечи. «Что ж, рад!» После короткой паузы сказала Пикун и надолго замолчал. Я тоже молчала, не в силах преодолеть проскользнувшее между нами отчуждение. Оно все ширилось, заполняя, казалось, все свободное пространство комнаты. Росло, проникало в сердце. И это неожиданно выбило меня из колеи. Казалось бы, какая разница, что думает или чувствует Давинпорт? Вот только то живое участие, которое плескалось в темных глазах, совсем недавно задело что-то в душе, заставило поверить, что хоть кому-то в этом мире я не безразлична. И внезапное возвращение прежнего опекуна оказалось болезненным. Время шло. Комнату наполнил сумрак. Тишина стала давящей. «Лорд Давенпорт, я хотела спросить». Не выдержав, посмотрела на опекуна. Короткий зимний день угасал, небо серело унылыми разводами, и выражение лица напряженно застывшего мужчины было под стать хмурой погоде. Он держал в руках часы, но смотрел не на них, а на низкие снеговые тучи, нависшие над городом. Что тебя интересует? Голос Давин порта прозвучал немного хрипло. Кем были мои родители? «Никак не привыкну к тому, что ты ничего не помнишь», — не поворачиваясь, ответил Давинпорт. Его спина выглядела напряженной, а жест, которым он поглаживал крышку часов, выдавал волнение. «Кристофер и Пенелопа Бернстов были талантливыми магами-артефакторами. Твои родители жили в Эрголе и работали в фамильной мастерской. Кристофер вырезал из дерева фигурки людей и животных. а Пенелопа наделяла их особыми свойствами. Состоятельные клиенты выстраивались в очередь, чтобы заполучить эти скульптуры. Считалось, что они приносят своим владельцам удачу. «Кстати, ты очень похожа на отца. От матери тебе достался только цвет волос». «А почему меня воспитывала тетя?» «Через четыре года после твоего рождения Пенелопа и Кристофер Бернстофы погибли при взрыве в мастерской». «Было проведено тщательное расследование, но установить, что произошло, так и не удалось. Тетя Кристофера, Летиция Бернстов, взяла на себя заботу о твоем воспитании и привезла в Берголь, где ты и прожила все это время». «Я слушала опекуна и невольно сравнивала историю Беллы со своей собственной. Я ведь тоже росла без родителей. Отец бросил маму, когда узнала ее беременности». Он заявил, что жизнь слишком коротка, и нужно успеть взять от нее все, А прицеп из бабы с мелким нахлебником ему и даром не нужен. И вообще еще неизвестно, чей это ребенок. Вскоре его посадили за кражу. А мама после моего рождения быстро покатилась по наклонной. Мужчины, спиртное, травка, потом наркотики. Тётя Фима рассказывала, что когда она приехала в Томск и вошла в коммуналку, я тихо сидела в углу и мусолила сухую баранку. Мама спала в обнимку с каким-то парнем, а на полу валялись пустые бутылки и использованные шприцы. «Я, как это увидела, чуть с ума не сошла», — вздыхала тетя Фима. «Схватила тебя в охапку и выскочила из этого притона. А потом позвонила Лелечке и попросила помочь оформить опекунство». «Лелечка или Ольга Андреевна была тетиной подругой детства и занимала какой-то видный пост в администрации города». Не знаю, на какие рычаги она надавила, но уже спустя пару недель все необходимые бумаги были у тети Фимы на руках, и мы с ней уехали в Питер. Строго говоря, Серафима Никодимовна приходилась мне не родной, а двоюродной тетей. Но все эти тонкости я узнала намного позже, когда подросла и заинтересовалась своей родословной. К тому времени мамы уже не было в живых. А моя родная бабушка знать не хотела ни о каком отродье, заявив, что с таким отцом мне прямая дорога в тюрьму. «Ты, Фима, деньги-то дома не храни», советовала она во время одного из разговоров по скайпу. «А то однажды эта бандитка тебя ножичком пырнет, выгребет все подчистую, да избежит». Тётя Фима тогда молча закрыла ноутбук и больше никогда не общалась с моей бабкой. А я дала себе слово — что вырасту и докажу всем, что плохая наследственность ничего не значит. А еще я пообещала, что получу самое лучшее образование, и тетя Фима обязательно сможет мною гордиться. Именно это обещание заставило меня окончить школу с золотой медалью и поступить в университет на бюджет. И оно же давало мне силы учиться и работать одновременно, хоть это и оказалось очень нелегко. До сих пор помню, как спала по пять часов в сутки и ела на ходу, чтобы все успеть. Белла, ты меня слушаешь? Вклинился в мои размышления голос Давинпорта. Что? Да, конечно. Значит, мои родители были магами, а я? У меня есть какой-нибудь дар? Я затаила дыхание в ожидании ответа. Нет. Коротко ответила Пикон, даже не пытаясь подсластить горькую пилюлю. Твой уровень магии слишком мал. чтобы всерьез говорить о Даре. «Значит, пустышка», — тихо пробормотала я. Давенпорт промолчал, и это молчание оказалось удивительно обидным. Нет, я все понимала и ни на что не рассчитывала. Но в душе все равно жила крохотная надежда, что у меня есть магия, и я сумею ею воспользоваться. А теперь выходит, что надеяться можно только на себя. Впрочем, как и всегда. «Поверь, Белла, наличие сильной магии не делает человека счастливым», — тихо произнес Давинпорт. «Скорее наоборот. Большинство магов — одиночки, неспособные на сильные привязанности и чувства. И редко кому из нас удается создать нормальную семью». Он обернулся, и я увидела, как по его губам скользнула грустная улыбка. «Нет, Изабелла, тебе не нужна магия». Без нее намного проще. А почему я называла леди Летицию тётей? Если она тетка моего отца, то мне должна была приходиться бабушкой. Когда я была маленькой, тетя Фима часто рассказывала о нашей с ней общей родословной, с удовольствием посвящая меня в тонкости семейных связей. А я слушала ее, выспрашивала значение непонятных слов и запоминала, кто кому приходится деверем или заловкой. «И почему я должна называть бабушкой некую Ариадну Аркадьевну, в то время как сама числюсь ее двоюродной внучатой племянницей?» «Так хотела сама леди я, ответил Давинпорт. Он мельком взглянул на циферблат и поморщился. «К сожалению, мне уже пора. Если с тобой все в порядке...» Он не договорил, внимательно посмотрев мне в глаза. И в коричневой глубине снова мелькнуло что-то теплое, живое, настоящее. то, чему я не могла подобрать название, но что заставляло совсем по-другому воспринимать этого холодного и сдержанного мужчину. «Со мной все хорошо», — поторопилась заверить опекуна. Прися останется на ночь в твоей комнате. Вечером придет Штерн. Он собирался сделать тебе массаж. Постарайся ни о чем не волноваться и помни. В доме безопасно», — с нажимом произнес порт и уже тише добавил. Что ж, я пойду. Он покрутил в руках часы, захлопнул крышку и решительно распрямился. "Да, пойду", повторил он и быстро, не дожидаясь ответа, направился к выходу. Лорд Давинпорт, поддавшись импульсу, окликнул Апекуна. Впервые за время нашего общения Давинпорт открылся с другой стороны, и мне захотелось узнать его получше, понять, что стоит за вечным недовольством. И как он на самом деле относится к Белли? Да. В темных глазах мелькнула настороженность. У вас найдется немного свободного времени. Может, прогуляемся по городу? Мне так хочется выбраться за пределы особняка, посмотреть на людей, попытаться вспомнить прошлое. Давинпорт ненадолго задумался, прикидывая что-то, а потом спросил: Уверена, что тебе это по силам? Конечно. Что ж, хорошо. Постараюсь завтра освободиться пораньше. Опекун провел большим пальцем по крышке часов, обводя линии гравировки, и добавил: Только оденься потеплее. Мне достался нечитаемый взгляд, и Давинпорт вышел из комнаты. Он от души выругался и ударил кулаком по сиденью мобиля. Снова неудача, снова ложный след. А ведь, казалось, именно в этот раз ему повезет. Им всем повезет. Но нет. Судьба снова и снова проверяет его на прочность. Артенит, украденный Бависом, оказался подделкой. Пустышкой. Копией. Он устало потер глаза. Вторые сутки без сна. Сначала поездка на побережье. Потом переговоры с Келлером, которые правильнее было бы назвать «попойкой». Ну, а дорога от кранца вымотала его окончательно. Он посмотрел на неспешно прогуливающихся людей и почувствовал, как в душе что-то шевельнулось. Давненько он вот так не гулял. Без цели, без спешки, без постоянного поиска. Надо бы пройтись немного. Глядишь, свежий воздух разгонит туман в голове и поможет понять, что делать дальше. Да и размяться не помешает, а то от долгого сидения спина затекла. Он вылез из мобиля, захлопнул дверцу и пошел в сторону Аушвайкской площади.